Глава 14 Объятия длились всего мгновения, а затем Лайер решительно отстранил меня и сам отступил в сторону. Из темноты вынырнули четыре внушительные фигуры и прошли мимо нас в ворота Академии. Арас и Дэмий, высокие блондины, которых издали можно принять за братьев, два сильнейших мага из всей нашей армии. Руан, огромный широкоплечий точно медведь, Личный телохранитель брата. И, наконец, Рэй, мастер тайных поручений, тот самый, что заботился о нас с братом с самого детства и сопровождал меня в академию, прикинувшись слугой. «Артефакт активировался?» — деловито поинтересовался раз «Около четверти стражи назад», — гордая собой ответила я. Когда в часах кончился песок, они треснули, и из них вырвался жёлтый туман. Я сразу распознала сонное зелье по приторному запаху и тут же приняла противоядие. Но потом подумала, что королевского телохранителя сонное заклинание не возьмёт, и решила подстраховаться. «Умничка, Анна!» — Лайер поцеловал меня в лоб и взял под руку. «Думаю, четверти стражи оказалось достаточно, чтобы все в Академии заснули крепким сном. Ну что ж, введи нас, сестра. Покажи, что и как тут устроено, расскажи про свои успехи в учёбе. Мужчины с готовностью разразились хохотом, а я слегка покраснела от досады. Пусть вся эта затея с учёбой была лишь фикцией, но я могла по праву гордиться своими успехами. Однако слова про экскурсию оказались лишь шуткой. Напротив, мы постарались слиться с тенями и бесшумно проскользнули по дорожкам Академии. Заклинание заклинанием, но поручиться за то, что кто-то из стражников не заснул, было нельзя. А мы не могли рисковать и поднимать шум, по крайней мере сейчас. У входа в общежитие преподавателей Лайер кивнул мне, подавая знак. Я положила руку на плечо брату и сосредоточилась. Мир привычно окрасился в серые тона, лишь на месте магов возникли яркие разноцветные всполохи. Араз — жёлтый, земля, Деми — синий, вода. И Лайер — белый, ментальный маг, такой же, как я, только гораздо сильнее». Руаны и Рэй магией не владели, и их фигуры почти сливались с окружающим пейзажем. Брат нетерпеливо вздохнул, и я поспешно вернулась к своей задаче. Для ментального мага важно не только правильно прочесть заклинания и вложить необходимую часть своей внутренней силы. Для нас не менее, а подчас и более важно, как можно чётче визуализировать своё желание. Я мысленно набросила на Лайра плащ с капюшоном, проверила, чтобы он укрывал его от макушки до пят, и по довольным ухмылкам остальных членов отряда поняла, что брат исчез из их поля зрения. А раз Эдемии и сами в совершенстве владели заклинанием невидимости, а Руану и Рею пришлось воспользоваться моей помощью. Руан, как телохранитель Лайра, встал по другую сторону от брата и положил руку ему на правое плечо, а Рей встал рядом со мной. Я растянула заклинание точно ткань и укрыла обоих мужчин похожее иностранное многорукое и многоногое существо, мы миновали первый этаж. Там всё было тихо, ученицы крепко спали под воздействием сонного заклинания. Подняться на второй этаж по узкой лестнице, не издав при этом ни звука, было сложно, но мы с успехом преодолели и это. Остановились и настороженно прислушались. Внимание мужчин сразу же привлекли глухие монотонные удары, доносящиеся из-за двери первой после поворота комнаты. Как будто кто-то методично пытался выбить створку, намешал мешал железный лом, закреплённый с её внешней стороны. А раз опасливо приблизился, осторожно дотронулся кончиками пальцев до импровизированного засова, но тут же отдёрнул руку, будто обжёгшись. «Твоя работа», — повернулся ко мне маг. Я кивнула. «Молодец», — ещё раз похвалил меня брат. «Если бы не твоя предусмотрительность, он уже бы поднял всех на ноги. «Надо признать, телохранитель принца и вправду силён. Скольким заклинанием он успешно сопротивляется? Трём?» «Двум. Поспешно поправила я, опасаясь, что лаер побоится оставлять в живых такого сильного мага, как Эван». «Тогда, возможно, ты вовсе не так умна, сестрица», — недовольно поджал губы брат. «Анна, ты должна была подстраховаться. Только представь, что было бы вырвись Аласси на свободу. Мы планировали это тринадцать лет. 13 если что-то сорвётся из-за твоей глупости, пеняй на себя». Лайер не закричал, не стал угрожающе приближаться, как герой романов, не сделал мне больно, даже не замахнулся. Он просто посмотрел на меня своим ледяным взглядом, и этого было достаточно. По спине пробежала дрожь. Я сглотнула вязкую слюну и кивнула. «О да, я прекрасно знала, чего можно ждать от своего брата. Я видела его неконтролируемые вспышки гнева, многие даже прочувствовала на собственной шкуре. Когда Лайр приходил в ярость, он был готов крушить всё вокруг. В такие моменты страшно было подвернуться ему под горячую руку. Однако иногда, когда брат особенно злился, он не повышал голоса, разговаривал вежливо и отстранённо. И от этого становилось ещё страшнее. Особенно потому, что те, кто осмеливался вызвать подобное неудовольствие Лайра, Исчезали без следа. А раз Укрепи дверь, чтобы Аллася не вырвался преждевременно!» Процедил сквозь зубы брат и, наконец, отвернулся от меня. «Идём дальше. К нему мы ещё вернёмся. Показывай, где апартаменты принца!» В комнаты его высочества вела высокая двустворчатая дверь, украшенная по краю затейливым резным орнаментом. Я заинтересовалась и попыталась рассмотреть изображение дивных зверей, но Лайер нетерпеливо дернул меня за руку, напоминая, что мы пришли не ради осмотра достопримечательностей. Лиам, как и все под действием заклинания, крепко спал, беспокойно разметавшись на огромной кровати с резными столбиками и темно-фиолетовым балдахином. Руан и Рейни особо церемонясь подхватили бесчувственного принца под локти, ощутимо встряхнули и подтащили к поставленному Лайерам посреди комнаты стулу. «Поторопитесь!» — в предвкушении потер руки брат. До рассвета осталось чуть больше двух страж, а ритуал предстоит нелёгкий. Руан кивнул и ловко связал руки его высочества за спиной, а ноги прикрутил к ножкам стула. Рэй проверил путы на прочность и остался доволен. «Всё готово», — заключил он. «Можно начинать ритуал». «Давай зелье», — распорядился Лайер. Дэми порылся в сумке висящие на поясе, и вытащил крошечный флакон с тёмно-синей жидкостью. «Это разбудит его», — пояснил он, заметив мой взгляд. но заморозит тело точно во льду. Принц будет в сознании, но не сможет двигаться. Здорово, да? Моя новая разработка». Я улыбнулась ожидающему похвалы магу. Дэмми много экспериментировал с сочетанием зелий и стихийной магии. Надо признать, какие-то его идеи были поистине гениальны, а некоторые попросту опасны. Кстати, за мой кулон, меняющий внешность, нужно было сказать спасибо тоже Дэмию. Довольный собой, Мак открыл рот принцу и одним движением влил свое зелье. Лиам глотнул, закашлялся и с трудом открыл глаза. Ощутил веревки на руках и ногах, дернулся, но не смог сдвинуться и на дюйм. Кое-как приняв удобное положение, Лиам обвел взглядом комнату и остановился на мне. — Леа? Ошеломленно выдохнул он. «Что происходит? Что с вами случилось?» «Боюсь, вы ошибаетесь, ваше высочество», — вперед выступил брат. «Здесь и нет никакой Лео. Мою сестру зовут Анна, леди Алиана Маради. А я — лорд Лайр Маради. Но, кажется, мы с вами уже встречались». Во взгляде принца мелькнул ужас узнавания при звуке нашей фамилии. «Вы дети лорда Маради?» — не веря произнес Лиам. «Того самого, что возглавил заговор тринадцать лет назад?» «Все верно», — непринужденно улыбнулся брат. «Давайте сразу оговорим вот что. На помощь вам никто не придет. Моя милая сестричка любезно окурила все здание сонным зельем. Руки у вас связаны, и сопротивляться нет возможности». Поэтому предлагаю оставить бесполезные угрозы и попытки побега. Давайте поговорим спокойно и серьёзно. «Учитывая, что у меня нет выбора, я вынужден согласиться», — наклонил голову на бок принц. «Вот и чудненько». Лаер подтащил к себе кресло и сел так, чтобы находиться с Лиамом лицом к лицу. «Итак, ваше высочество, думаю, вы прекрасно понимаете, что мне от вас нужно». «Моему отцу это не удалось, помешали досадные обстоятельства. Но я это сделаю, клянусь десятерыми. Даже если мне придется перевернуть землю и небо, даже если придется продать душу демонам и пожертвовать всем, что дорого, я сделаю это, чего бы ни стоило». «Я не отдам Северию какому-то узурпатору». Несмотря на страх в глазах, голос принца был тверд и решителен. «Вы, видимо, плохо слушали», — поднял брови брат. «Я готов пойти на что угодно, чтобы получить желаемое. И в итоге я его получу, не сомневайтесь. Вопрос только в том, как это произойдет. Для вас лично разница есть, поэтому на этот раз будьте внимательны. Вариант первый. Вы, ваше высочество, отрекаетесь от престола в мою пользу. Быстренько подпишем нужные бумажки» и ваша смерть будет лёгкой и безболезненной. «Никто во всём королевстве не поверит, что я мог добровольно отдать трон человеку со стороны», — прошепел Лиам. «Ну, почему со стороны?» — слегка обиделся Лайер. «Наша семья до переворота была довольно близка к трону. Если хорошенько поискать, можно найти какого-нибудь дальнего родственника династии, с которым мы породнились в стародавние времена». Так что вопрос кровного наследования мы как-нибудь утрясем. «А как же совет? Благородные дамы сиверии гвардия. Неужели вы настолько глупы, что ожидаете, будто не узнав о моей гибели, тут же присягнут убийцы?» «Во-первых, давайте без хамства», — с явной угрозой в голосе предупредил брат. «Мы же с вами вроде бы введем цивилизованную беседу. Но если будете грубить мне...» «Я буду вынужден вести себя с вами соответствующим образом, понимаете?» Лиам стиснул зубы и вынужден был кивнуть. И Ларь слегка расслабился и откинулся на спинку кресла. «Во-вторых, — продолжил брат, — с чего вы взяли, что у меня нет своих сторонников? Неужели вы так наивны и считаете, будто весь народ Северии без исключения любит своего короля? Боюсь, вынужден вас разочаровать». «Недовольные находятся всегда. Как только будет объявлено о смене власти, специально обученные люди, затесавшись среди народа, начнут восхвалять нового короля. Я сделаю несколько красивых жестов, например, раздам еду, и все. В глазах простых людей я стану благодетелем. Во дворец тут же явятся верные мне семьи и своей поддержкой укрепят власть». Мои соратники уже занимают некоторые ключевые посты среди советников, магов, гвардейцев. Так что бунтов я могу не опасаться. Как? Как это возможно? прохрипел принц. У меня было достаточно времени для планирования, пожал плечами Лаер и сузил глаза. Целых 13 лет. 13 лет забвения, унижения, страха, Из жажды мести. Вот на что ты обрёк меня. Но больше ждать я не намерен. Брат вскочил на ноги, прошёлся от стены до стены, чтобы успокоиться, и вновь вернулся к его высочеству. «Итак, вернёмся к нашему обсуждению». Лайер скрестил руки на груди и без эмоций посмотрел прямо в глаза принцу. «То, что будет происходить после того, как я займу трон, ваше высочество уже не будет касаться» поэтому предлагаю вернуться к более насущным вопросам. Я уже говорил, у вас есть два варианта, и первый — добровольное отречение. Вы смиритесь и покоритесь, но если ваше высочество будет упорно сопротивляться, мне не останется ничего другого, кроме как воспользоваться вариантом номер два — двойная цепь. Помните, мой отец хотел сразу прибегнуть к этому способу? Глаза Лиама расширились, На лбу выступил пот, принц побледнел и, кажется, даже дышал с трудом. «Ну, конечно, помните», — довольно кивнул брат. «Признаться, я, по возможности, хотел бы избежать этого варианта. Не хочу следующие пятьдесят лет иметь при себе бесполезный довесок, за которым нужно постоянно присматривать. Людьми я могу управлять при помощи страха, а ваша сила мне не нужна. Для этого у меня есть Анна. Я понимающе нахмурилась, но Лайра был слишком занят, чтобы заметить это. Ладно, сейчас не время для разговоров, но при случае я должна поинтересоваться, при тут моя сила. «В общем, я бы предпочёл решить наши разногласия одним махом», — подытожил брат. «Но выбирать вам, ваше высочество, только вам решать, как провести следующие пятьдесят лет. Так что?» Лиам ещё раз окинул комнату затравленным взглядом. Но надежды не было. Его окружали только враги. От отчаяния принц попытался заглянуть мне в глаза, но я отвернулась. Спасение не предвиделось, и он это понял. Его высочество стиснул зубы, выпрямился на своем стуле, насколько это позволили удерживающие его веревки, и посмотрел прямо в глаза Лайру. «Вы не заставите меня склониться. Я не подчинюсь и не отдам наследие своего отца убийце и узурпатору». Брат нехорошо ухмыльнулся. Знакомое движение руки уловила только я. Внезапно принц резко откинул назад голову, точно получил удар в лицо. Глаза Лиама закатились, из носа побежала тонкая струйка крови. Рэй мгновенно очутился рядом, похлопал его высочество по щекам, но тот находился без сознания. Ментальные удары подчас бывают сильнее физических. «Демоны, переборщили вы хозяин!» — с укором покачал головой Рэй. «Сам знаю!» — огрызнулся Лайер, встряхивая рукой, будто на самом деле ушиб костяшки. «Да, кот, побери! Теперь это займёт больше времени, чем я планировал! Проклятие!» Брат от злости с такой силой пнул массивное кресло, что оно перевернулось и отлетело к стене. «Лайер, успокойся!» — я попыталась осторожно приблизиться, — Но брат, разъярённый росомахой, обернулся ко мне и взмахнул рукой. Я едва успела привычно пригнуться, и магия прошла поверх моей головы. Все остальные попрыгали в укрытие. Вновь взглянув в глаза Лайра, я застыла, точно кролик перед удавом. Сейчас его взгляд предвещал одно — смерть. Любому, кто только осмелится сказать поперёк слова. Я замерла, стараясь не делать лишних движений, даже дышать перестала. Пристально глядя на меня, брат наклонил голову сначала в одну сторону, потом в другую. Словно раздумывал, что со мной делать. Я похолодела. Сейчас он не шутил. В глубине глаз Лайра зажёгся тёмный огонь. Он принял решение. Не знаю, что он задумал, но мне его идея вряд ли понравится. Внезапно всё здание от крыши до подвала содрогнулось. Глухо заскрипели балки... Тонко зазвенели стёкла в окнах, а я не удержала равновесие и упала на колени. Брат моргнул и отвёл взгляд. Я не смогла сдержать тихого вздоха облегчения. Гроза миновала, пусть и на время. «Кажется, наш друг решил перейти к более радикальным методам», — протянул Лаер. «Мальчики, приведите-ка сюда. Я хочу познакомиться». «В конце концов, этот человек спас мою сестру?» «Как любящий брат, я должен отблагодарить его, как полагается. Верно?» От зловещей улыбки Лайра мне стало нехорошо. Все поплыло перед глазами. «Медда, я так надеялась, что до этого не дойдет. Что же делать?» А расу Эдемию понадобилось всего несколько мгновений, чтобы отыскать, скрутить и притащить вырывающегося лорда Аласи. Тот отчаянно сопротивлялся, но против двоих шансов у него было мало. Увидев меня в окружении заговорщиков, Эван на мгновение замер, внимательно присмотрелся, и в его глазах отразилась глубокая растерянность. Ле едва слышно спросил он. «Это ты? Или...» Я оглянулась на брата, и тот сделал рукой жест, мол, давай сама на этот раз. «Боюсь, вы ошиблись. Я сделала всё, что в моих силах, Но голос предательски задрожал и даже на мгновение прервался. Лайер нахмурился, и ему это не понравилось. «Меня зовут Алиана, леди Алиана Маради». В глазах лорда Аласи промелькнуло понимание и горькое разочарование. «Никогда бы не подумал, что ты способна на такое», — уничижительно бросил он мне. «Все мы люди», — философски рассудил Лайер. «Кстати, позвольте представиться. Я брат этой очаровательной леди, лорд Лайер Маради. Очень рад нашей встрече. Давно хотел познакомиться с тем, кто так решительно встал на защиту моей сестры там, в реале». Эван прищурился. «Так всё это было подстроено?» «А ему в сообразительности не откажешь», — вынужден был признать брат. «Эх, вот жалость-то». «Умный, сильный, храбрый. Такой воин весьма пригодился бы нашей армии. Однако, подозреваю, спрашивать не согласишься ли ты присоединиться к нам бесполезно?» «Никогда», — рыкнул лорд Аласи. «Жаль, жаль», — протянул Лайр и сделал знак магам. «Только давайте без лишнего шума. И магию не тратьте, она еще пригодится». Арас и Дэми туго затянули запястье Аласи за спиной и потянули его к крошечному балкончику. По спине прокатилась липкая волна ужаса. «Нет, прекратите, нет!» — не помня себя, закричала я. «Лайер, прошу, останови их! Я сделаю все, что скажешь, все, что угодно!» «Ты так сделаешь все, что я скажу», — равнодушно ответил брат. «Не будь дурой! Его никак нельзя оставлять в живых!» Умоляю Едва выдавила я в не вцепившись в рукав Лайера. Маги с пленником уже почти достигли края площадки. «Я люблю его! Эван — самый дорогой мне человек!» Сказала и осеклась. В глазах брата вспыхнул тёмный огонь, и я поняла, что совершила фатальную ошибку. «Неправильный ответ, Анна!» Свистящим шёпотом ответил Лайер, отцепляя мои пальцы от своего камзола. «Самым дорогим человеком для тебя всегда должен быть я!» Повинуясь кивку своего предводителя, Арас и Дэми подтащили Алласи к ограждению, наклонили над пропастью, а в следующее мгновение отпустили. Я закричала. Бросилась была на помощь ивану но в то же мгновение вокруг моего тела сомкнулись медвежьи объятия Руана. Я закричала еще отчаяние забилась, начала брыкаться, царапаться, кажется, один раз укусила телохранителя брата. Зажмурившись, вложила в силовой импульс всё своё отчаяние и страх. Мощный, точно снежный медведь Руан отлетел в сторону, как щепка. Рея, неосторожно приблизившегося, впечатала в стену. Досталось даже Лайру, хотя тот с рождения умел сопротивляться ментальным атакам. Со всех ног я бросилась на балкон. Маги опасливо посторонились, давая мне дорогу. Я рывком наклонилась над пропастью. Внизу протекала быстрая речушка по-видимому, питающее озеро, у которого мы с ней так любили сидеть в беседке. Я старательно вглядывалась вниз, но ничего не было видно, даже кругов на воде. Поисковый импульс тоже вернулся без ответа. Я бессильно сползла на пол, обхватив голову руками. Что же я наделала? «Вставай!» — жестко тряхнул меня за плечо подошедший лаер оставил на ноги и потащил за собой обратно в комнату. «У нас ещё много дел, некогда сопли распускать». «Как ты мог так поступить?» — простонала я, на каждом шагу оглядываясь через плечо. «Как так?» — нехорошо сузил глаза брат. Я повернулась к нему и без особого удивления увидела, что лицо Лайра пышет гневом. «Я же просила тебя, умоляла», — непонимающе пробормотала я. «Я же сказала, что люблю его». «Так почему ты не прекратил это? Неужели тебе всё равно?» «Анна, ты это серьёзно?» — холодно удивился брат. Он, наконец, выпустил мою ладонь, повернулся ко мне лицом, перегородив путь в комнату и скрестил руки на груди. Я не нашлась, что сказать, и только молча кивнула в ответ. «Да ты ещё легкомысленнее, чем я думал», — закатил глаза Лайер. «Какая любовь, милая!» «Ты – сестра будущего короля. Выйдешь замуж за того, на кого я укажу. Твой долг перед семьей – стать или наградой за верность одному из моих соратников, или призом на аукционе среди тех, кто захочет занять место поближе к трону?» «Я же твоя сестра!» – голос внезапно охрип и с трудом повиновался. «И ты готов вот так просто продать меня первому встречному?» «Почему первому встречному?» — нахмурился брат. «Тому, кто предложит больше остальных». «Я не верю», — я отчаянно замотала головой. «Мы же последние в роду. Ты сам говорил, что мы с тобой двое против всего остального мира, что кроме тебя и меня нет никого ближе, что нужно всегда держаться вместе, ведь мы семья». Внезапно Лар расхохотался. Громко, искренне, от души. Даже слезы выступили. «Вот повеселилась сестренка!» Брат вытер глаза все еще фыркой от смеха. «Неужели все эти годы ты была так слепа?» «Все, что имеет для меня значение, — это наследие отца, его незавершенное дело, которое я поклялся закончить. Все остальное — это либо средство для достижения цели, либо помехи на пути к ней. «Так что и я для тебя лишь средство», — опешила я. Ларс нисходительно усмехнулся и поднял одну бровь. «Ты вправду самая наивная дурочка на свете. Да я бы сказал что угодно, чтобы заставить тебя делать то, что мне нужно. Если честно, с тобой с самого начала было слишком много хлопот. Всю дорогу через перевал, когда мы удирали от королевских преследователей, ты и капризничала. Клянусь, если бы не твоя исключительная сила, я оставил бы тебя ещё в поместье. «Моя сила?» — не удержалась я от вопроса. Я была уверена, что брат проигнорирует его, но, кажется, у того накипело и требовалось высказаться. «Анна, ты родилась с поистине огромным потенциалом», — пояснил он. «Что за несправедливость?» Какой-то девчонке, чье предназначение — рожать наследников и не перечить мужу, Абахай подарил магическую силу уровня магистра. А ее еще можно со временем развить. Почему ты? Почему не я? Ведь именно мне было предназначено изменить судьбу мира. Я уже почти отдал приказ оставить вас в той деревне, но Рэй подсказал, что тебя можно использовать как артефакт. Если держать сестренку под боком, я мог бесконтрольно черпать в тебе силу. «Свой собственный источник, это ли неудобно?» «Ты вычерпывал мою силу», — поражённо прошептала я. И я была уверена, что слаба, как маг, что иногда не в силах сотворить и простейшего заклинания. Но это неправда. Всё это было лишь твоё внушение. «Ах ты, подлец!» «На-на», — погрозил мне пальцем брат, — «Будь добра, выбирай выражение. Не стоит понапрасну злить того, кто сильнее. От тебя всю жизнь было больше неприятностей, чем пользы. Ты росла такой прямодушной девочкой, что совсем не умела врать. И даже когда пыталась, никто не верил. Я давно махнул на тебя рукой, знал, что толку не будет никакого. Но потом, в один прекрасный день, догадался, как следует поступить. Чтобы ты сумела правдоподобно соврать, «Следовало убедить тебя саму в правдивости лжи, так я и сделал. Долгие годы я рассказывал о том, каким замечательным человеком был наш отец, как он боролся за справедливость, пытаясь свергнуть сумасшедшего короля, как в наши ряды затесался предатель, и отцу не удалось завершить начатое. Но, несмотря на его смерть, Правое дело продолжало жить среди народа, и если бы пришёл сильный лидер и сумел бы встать во главе сопротивления, то бла-бла-бла. Ну, ты сама знаешь. Меня будто ударили по лицу. Все мысли разом куда-то исчезли, в ушах тоненько звенело. Даже собственное тело словно перестало принадлежать хозяйке. Руки и ноги стали ватными, кажется, если бы я попыталась сделать шаг, непременно упала бы. Потрясение оказалось слишком сильным. Этого не может быть. Это не по-настоящему. Вся моя жизнь, вся моя вера и убеждения всё оказалось ложью. А самый близкий мне человек внезапно обернулся жестоким и расчётливым незнакомцем. А что произошло на самом деле? Наконец удалось выдавить мне «Да ничего особенного», — пожал плечами Лаэр. «Лорд Моради считал, что наша семья более достойна править, чем этот щенок и его отец». Брат кивком головы указал на бессознательного Лиама. «Попытался захватить власть, но не преуспел. Поторопился, не продумал всё как следует. Но я учёл его ошибки, и со мной такого не случится. Я займу трон Северии, чего бы это ни стоило». На мгновение я крепко зажмурилась. О, великий Медда, сделай так, чтобы я проснулась от этого кошмара. Пусть всё окажется лишь страшным сном. Но когда я открыла глаза, ничего не изменилось. Вокруг по-прежнему стояли противники, окружив плотным полукольцом во главе с главным врагом, человеком, разрушившим всю мою жизнь, превратившим её в ложь и иллюзию. «Ну ладно, это всё лирика». Брат сумел справиться с эмоциями и вновь надел маску холодного равнодушия. «Тебя не должны волновать все эти подробности. Ты свою часть работы сделала, и, следует признать, сделала прекрасно. Дальше будем действовать мы, а ты, Анна, отправишься в поместье Ириди. Когда всё уляжется, я пошлю за тобой. Не волнуйся, я найду тебе самого лучшего мужа». «Уверен, по породниться с самим королем захотят многие. Ты сможешь еще раз послужить на благо рода. А сейчас и Диана. Арас откроет тебе портал». Маг поспешил исполнить приказ и начертил на полу сверкающий круг. Но я не двинулась с места, замерев неподвижно точно статуя. Арас удивленно выгнул бровь. Заметив заминку, лорд Маради сузил глаза и вопросительно посмотрел на меня». «Прости». Голос сел и пришлось прокашляться, чтобы продолжить. «Прости, Лайер, но я не буду тебе помогать. Я думала, мы боремся за правое дело. Но оказалось, ты всего лишь пытался удовлетворить свои амбиции. Я не могу в этом участвовать». «Серьёзно?» — внафь развеселился брат. И «Ты сейчас развернёшься и, как ни в чём не бывало, выйдешь за дверь? Вот так просто?» «Передумала и ушла? Покинула игру?» Я упрямо закусила губой и сделала шаг вперёд, но на моём пути скалой вырос Лайер. Поняв, что я говорю серьёзно, брат в одно мгновение согнал с лица глумливую ухмылку и злобно оскалился. Маги за его спиной подобрались. По спине пробежал холодок страха. «Вот только это не игра она!» — покачал головой Лаер. Ты же понимаешь, я не могу тебя отпустить. Слишком многое поставлено на карту. Повинуясь знаку брата, строй повстанцев сомкнулся. Я в страхе попятилась. Передо мной были опытные, безжалостные воины, беззаветно преданные своему господину. С такими не получится договориться, их бесполезно умолять. Единственный вариант — драться. Но тогда может пострадать и лаер. Несмотря на всё, что он сегодня сказал, несмотря на всё, что когда-то сделал, Лайер по-прежнему оставался моим братом, родным, единственной семьёй. другой у меня, к сожалению, и не было. «Одумайся!» — я отчаянно попыталась воззвать голос у разума. «Прошу, дай мне уйти. Ты же меня знаешь, сам говорил. Я никому ни слова не скажу. Я никогда не пойду против собственной семьи. «Нашей семьи нет уже 13 лет», — сокрушённо покачал головой лорд Маради. «Прощай, Анна. Поверь, мне искренне жаль, но ты слишком много знаешь». Лайер поднял руку в прощальном жесте, а затем без перехода выбросил ладонь вперёд, посылая силовую волну. Я выставила щит, но недостаточно быстро. Удар пришёлся вскользь, меня развернула вокруг собственной оси и бросила в сторону. Не давая прийти в себя, маги послали два сфероида, ударившие в перила и в полу моих ног и вызвавшие взрывы мелкой крошки. Я инстинктивно заслонила одной рукой лицо, а второй вновь подняла щит, но он мало чем помог. Противников было больше, они давили чистой силой, и, несмотря на то, что я отчаянно упиралась, медленно, но верно сдвигали меня к краю пропасти. Лаер перестань!» — закричала я. Но он или не слышал или не обратил внимания на мои мольбы. Всё было бесполезно. Шаг за шагом я съезжала назад. Вот уже одна нога потеряла опору, и я забалансировала на самом краю. Ещё один дюйм, и я потеряла равновесие. Щит схлопнулся, а Лайр только этого и ждал. Последний толчок вышел довольно слабым. Наверное, он решил не тратить энергию на того, кто и так обречён. Но мне хватило и этого. Когда под ногами разверзлась пропасть, я даже закричать не смогла. Грудь сдавила от страха, а падение в ледяную воду выбило остатки воздуха из легких. Я отчаянно замолотила руками и ногами, но бурный поток подхватил, захлестнул, перевернул с ног на голову. В темноте я не видела, где верх, а где низ, не знала, куда плыву и плыву ли вообще или только барахтаюсь на месте, погружаясь все глубже. Воздуха катастрофически не хватало. В ушах зазвенело, перед глазами заплясали разноцветные круги. Сознание неумолимо ускользало, и я с отчётливой ясностью поняла, что это конец. Последней мыслью, прежде чем тьма окончательно сомкнулась над моей головой, было «не страшно». По крайней мере, я вновь увижу Эвана.